Хороший писатель не усложняет жизнь своим героям. Бесплатный совет начинающим. Надо отдать должное льву. В какую-то минуту он сумел вовремя остановиться. То есть всей силой воли наступить на горло собственной песни. В данном контексте хохоту. «Все, все, не, не кипятись, старик. Дает дышаться. Я расскажу тебе такую смешную историю, что все правоверные мусульмане вашей епархии просто животики надорвут. Сначала скажи, ты ли тот человек, которого называют багдадским вором? Ну, я, пардон, если забыл представиться, Лев Оболенский, тот самый багдадский вор собственной персоной. Еще у кого вопросы есть? Нет. Убедившись, что все молчат, объявил Думулло. — А только, может быть, не надо все рассказывать, а? — Пусть говорит, — начальственно разрешил купец, и али поддержал его согласным киванием. Никто и не обратил внимания, куда и как исчезла Марджина. — Жили-были, значит, я — багдадский вор и начальник городской стражи, некий гражданин Шехмед. торжественно начал Лев, демонстративно игнорируя явное напряжение по крайней мере двух слушателей. Но если переодетый начальство заинтересованно вытянуло шею, то проницательный бродобрей обличающий покрутил пальцем у виска. Жест, чрезвычайно редко встречающийся в мусульманских странах. Сильно подозреваю, что хаджа просто перенял его ущедрого на такие штучки Оболенского. «Так вот, шел как-то раз я, бедовая головушка воровская, по пустыне и причалил к одному бухарскому каравану а заправлял там некий Гасанбей. Не слыхали? — Не, не, — тут же открестился Шехмет. — Не слыхал и не хочу. Ну и леший с ним. Все равно он гадом оказался впоследствии. Короче, пригласил он меня в шатер и поставил на спор пять кувшинов крепленого вина. Один зажал, якобы для этого самого Шехмета из городской стражи, тоже сволочь изрядная. Э, «Почему же я слышал, будто бы господин Ш Шехмет храбрый, мудрый и весьма достойный почитания человек?» «Да-да», — сдержанно подтвердил Хаджа, «его достоинства так велики, что вызывает исключительно одно восхищение». «О прекрасных дам!» — слегка опошлил Оболенский. Но его московский юмор не был оценен по достоинству. Никто просто ничего не понял. А ну вас! В общем, решил я от него ночью сбежать. Стырил у Гасана стильную одежонку и влез в дровенный такой баул с китайскими ширпотребными шароварами. Слушайте, они у вас тоже все рынки оккупировали, да? Ой, отплёкся. А шестой кувшинчик шахдизарского я, естественно, затащил с собой. Чего ж, думаю, в скукотет сидеть? Так с выпивкой, как сами понимаете, и было куда веселее. Утречком в лагере шум, суета, все вопяты друг на друга наезжают, дескать, верблюда мусульманина съели. Вайдот, не сдержался Али баба Такое точно бывает. Мой дед спал на песке, а его же верблюд за ночь выщипал ему все волосы на голове. Все, не поверив, отвлеклись левших методом мулло. «Все! Все четыре, клянусь Аллахом!» — страстно заверил Алибаба, присутствующие сочувственно пожали плечами. «На Востоке в большинстве живут легковерные люди. Пересчитайте арабские или турецкие сказки, вы поразитесь количеству самого незатейливого вранья и еще больше готовности населения принимать все это за чистую монетку». — Если тема волосатого дедушки исчерпана, то я с вашего разрешения продолжу, — церемонно объявил Лев. Ему вежливо улыбнулись. Продолжайте, почтеннейший. — Итак, пока суд додела, мне в туалет захотелось со страшной силой. В бауле нельзя, все шаровары промочу. Наружу тоже не выскочишь, мы в воротах стоим. Думаю, ну куда? — Ага, ты правильно угадал, прозорливый купец Керим. Именно выпустивший кувшин. Лицо грозного шахмета пошло пятнами. Казалось, что вот-вот и главу городских стражников хватит удар. Он был открывал рот, беззвучно шевеля безвольными губами, и тут же его захлопывал, словно боясь сказать лишнего. Думаю, на самом деле, его уже тысячу лет вот так не высмеивали в присутствии посторонних. Там, конечно, потом было много всякого, но суть не в этом. Я ведь почему сейчас при вас так неделикатно расхихикался? Просто вспомнил, как этот Гасан-бей наливал из этого кувшина этому самому шахмету, а он... — Он не пил, — срывающимся голосом взвыл псевдокупец. — Ни глотка не пил. Он сразу понял, что это. Слышишь, ты... — Заикаться не забывайте, уважаемый. — скромно напомнил Дамулло. Господин Шихмет кивнул и продолжил. — Я тоже слышал эту носную сказку про нашего дорогого и всеми любимого на начальника стражи. — Тебе не удалось его провести. Он не выпил, не выпил, не выпил, чтоб ты знал. — Я говорю, заикаться не забывайте, эй. «Да, да, спасибо!» — закашлялся выравнивающий дыхание гость. «Но я хотел, чтобы он понял». «Вот за это и выпьем!» — с напором опытного миротворца предложил Лев. «За понимание!» Увы, выпить не успели. В комнату вбежал перепуганный мальчик с криками о помощи. «Там беда! Лошади почтенного купца взбесились!» «Вай, мы, А сундуки ругаются человеческими голосами. «Войдут!» А тетя Марджина обварила себе ногу кунжутным маслом. «Упс!» — подытожила Боленский. «Подъем, мужики! Надо поглядеть на трезвую голову, что там у нас творится!» Да, собственно говоря, когда они вышли во двор, ничего особенного там уже не творилось. Под боевые кони фыркали, прядали ушами, нервно переступались ноги на ногу, но не беспокоились. Опытный взгляд господина Шехмета отметил лишь следы маленьких копыт, истоптавших землю вокруг лошадей. Этот факт не ускользнул и от Абаленского. Насчет ругающихся сундуков начальник стражи разобрался еще быстрее — громогласно сообщив, что «если хоть какой-нибудь шайтан подаст голос, то не стасить ему головы», подозрительный шум разом прекратился, хотя звуки, издаваемые сундуками, скорее походили на стоны, чем на ругань. А вот разнесчастная Марджина действительно сидела в углу двора на перевернутом вверх дном ведре, и все вокруг нее было забрызгано жирными пятнами. При виде мужчин бывшая рабыня сжала зубы Стала и, страшно прихрамывая, поплелась в дом. Она так старательно делала вид, будто бы с ней ничего не случилось, что ей почти поверили. Покачав головой, Алибаба прилюдно постыдил мальчика за поднятую суматоху, вновь приглашая всех вернуться за стол. Подсоков языками, гости проследовали за хозяином, и только один лев Оболенский чуточку задержался на входе, исключительно для того, чтобы послать воздушный поцелуй подмигивающему из-за угла Рабиновичу. Маленький ослик и был на деле причиной всех бедствий. Скучающий четвероногий герой явно знал куда больше, чем казалось на первый взгляд. Ведь лев привел его еще до того, как Шехмец на разместили в маленьком дворике десять лошадей с притороченными к седлам длинными сундуками. В каждом лежал стражник, Каждый был заперт на замок, а для дыхания в каждой крышке было просверлено несколько дырочек. Ослик спокойненько бы стоял себе в уголочке, если бы не злокозненная марджина, обстучавшая пару сундуков и убедившаяся, что внутри люди. Когда она приплясывая бросилась кипятить масло, Рабинович взялся за дело. «Надо признать, ничего из ряда вон выходящего он не сотворил, так?» Начал совершенно бесстыдно домогаться всех кобыл в отряде, а их оказалось целых четыре. Ни самим кобылам, ни стоящим рядом коням, ни белому жеребцу господина Шахмета это почему-то не понравилось. Арабский скакун так вообще счел, будто кто-то нарушает его личные племенные прерогативы. Через минуту в маленьком спаянном табунке вызрел бунт и началась драка. Все пытались прижать, легнуть и укусить наглого вертлявого ослика. Каково пришлось лежащим в сундуках стражам, можно только догадываться. А тут еще и рабы не спешит с ведром перевес. Удирая, Рабинович сделал ловкий финт, и арабский жеребец грудью сбил несчастную женщину, заставив ее на собственной шкуре испытать всю прелесть кипящего масла. Вот, собственно, и все. К тому же, будем откровенны, Все вышесказанное — лишь лирические домыслы слаболенского он ведь лично при этом не присутствовал, и в описании данного инцидента руководствовался лишь собственной интуицией и хитрющим прищуром доверчивых глаз любимого Рубиновича.